Глава 19. Червень, июнь 1383 года от Рождества Христова. Полуночные северные границы Елецкого княжества, окрестности Черного леса. воевода Елецкие, твердила Михайлович. Твердила глубоко вдохнул прохладный, несущий лесную свежесть воздух, с мстительным удовлетворением подумав, как татары сейчас обливаются потом, преследуя казачью сотню. Он уже издали слышно-то под сотен копыт, «Уже дрожит под ними земля?» твердило прикрыл глаза, невольно вспомнив события последней пары дней, и вновь по сердцу резануло страшное в своей неотвратимости видение, как небольшие дымные столбы с застав сменяются такими далекими, но отчетливо яркими огнями пожаров, охвативших остроги русичей. Федор иванович сделал все, что мог, отправив на подмогу заставам пять сотен ушкульников с бомбардами, но греческий огонь уничтожил подкрепление — Лишь один струк вернулся в Елец, сообщив страшную новость о жидком огне, поджигающем ладьи русичей прямо на реке. Воевода никак не мог выкинуть из головы выражение лица князя, вначале смертельно побледневшего, затем густо покрасневшего и, наконец, окончательно почерневшего. Возможно, инова такая весть просто сломила бы, но Федор Елецкий оказался человеком иного замеса, глухим от скорби голосом он все же принялся энергично раздавать приказы, готовя крепость к татарскому штурму, и выслал всю имеющуюся конницу по Пронской дороге на полуночь, на тот тракт, которым последовал в пределы московского княжества обоз с елецкими беженцами. Это не было проявистым решением спятившего от горя мужа, хотя бы потому, что свою семью и семьи повольников князь отправил вверх по дону с дружиной Федора Косова, насчитывающей четыре с лишним сотни вятских ушкульников. Да, косой увел своих людей, как и обещал, лишь семейные мужики, встретившие любушек на зимних гляниях, решились остаться, помочь задержать ворога на бродах сосны. Да только вон но как все обернулось-то с бродами. И ведь никто не ожидал, особенно по после неудачи первого рывка поганых, что заставы столь стремительно падут. И падут разом. Ожидалось, что гарнизоны острогов, прикрывающих броды, продержатся хотя бы до конца недели а уж там уцелевших заберут у школьники. Но все обернулось трагичной гибелью третьей части защитников Елецкого княжества. И все же Федор иванович предполагал возможным такое развитие событий, в самом крайнем случае, но возможным, чтобы роды падут раньше, и у елецких беженцев не будет полноценной седмицы, прежде чем ордынцы зачнут преследование. На самом деле и седмица не гарантировала, что женщины и дети в сопровождении юнцев-отроков сумеют благополучно уйти за оку. Тем более, что когда обоз выходил, у беженцев было преимущество всего в пару дней. Но еще один подарила первая безуспешная попытка поганых прорваться через броды. Два дня добавила подготовка татар к повторному рывку. Отчаянное сопротивление погибших застав наверняка подарила еще день. Всего шесть, седьмой же должна выиграть и дружина, и казаки, устроившие степнякам ловушку у чернолеса. Собственно, казаки Тимофея Булдыря также начали с засады. Так-то план действий обговаривался еще в Ельце с князем Федором. Выбрав участок дороги, стеснутый с обеих сторон лесом, донцы должны были спешиться и, отведя лошадей чуть вперед, рассыпать по дороге железные рогульки. Следующие впереди основных сил разъезд надеялись перестрелять из леса и убрать тела с дороги прежде, чем на ней показалась бы колонна ордынцев. Ее также должны были обстрелять, крепко разодорив степняков, а после вывести лошадей из леса, спешно запрыгивая в седла. Чем еще сильнее разодорили бы ворога. Расчет строился на том, что поганые слепо ринутся в преследование и на скаку влетят на шипы. К тому же ведь и кони татарские в большинстве своем не подкованы. Конечно, после такого враг должен продолжить отчаянное преследование, желая настигнуть сотню храбрецов и жестоко отомстить не подозревая, что казаки уводят татар в засаду русичей. Как-никак, уходя из лица дружинники тащили в хвосте колонны свежесрубленные, молодые, разлапистые ели и березки, прицепив их к заводным лошадям. Так воевода намеревался уничтожить большую часть следов своего отряда, не дав поганым осознать численность конной рати Ельца. В сущности, Ханта наверняка убежден, что Федор иванович не посмеет дробить силы перед лицом столь грозной опасности, как орда, переправившаяся на высокий берег сосны. И уж тем более ему не придет в голову, что, потеряв третью часть воинства, князь рискнул послать на полуночи еще треть уцелевших ратников. Но князь рискнул. Ради семей своих воинов рискнул. И теперь многочисленное конное войско ожидает поганых в засаде. За счет трофейных панцирей и лошадей а также жеребцов, павших в Болгарь, ратников и их броней, твердила прошлом летом возродил старшую елецкую дружину, насчитывающую полторы сотни грязей. Правда, воевода собрал в пополнение самых крепких и умелых всечи казаков. Но какая разница, если донцы присягнули самому Федору, вступив в ряды его бояр-личников? Кроме того, восполнил твердила потери и младшей дружины, чьим сотником когда-то был на роль умелых конных лучников, способных крепко ударить и в ближнем бою, казачье пополнение подошло идеально. Основное отличие отраков от простых донцов заключается в обязательном шеломе и кольчуге, а также пике, имеющейся далеко не у каждого вольного воина. Правда, после рейда «Сторожий степь» число младших дружинников поуменьшилось, но все же две сотни всадников воевода подготовил отдельным отрядом, распределив по десяткам, назначив их головами старых верных соратников, участников еще сечи на куликах и битвы с литовцами Игайла. Да сверх того пять сотен казаков головы Тимофея Болдыря. Правда, это включая сотню самых умелых и храбрых лучников, уходящих ныне от погони. Наплыва донцов по весне не случилось, так тому же дальновидно оставил казаков в покое, не пытаясь воздать увольным воинам за помощь Федору Ивановичу. Да и Орду повел муравским шляхом, сильно в стороне от Дона и Северного Донца. И все же, все же практически тысяча умелых всадников, треть из которых имеет броню. И каковы бы ни были силы татар, в заранее подготовленной засаде русичи будут иметь серьезное преимущество. Идут. Единственное слово ослетело с губ Твердила Михайловича, но ротники тотчас приободрились, по цепочке натянув поводья и надев шуломы на головы. Дружина построилась на лесной опушке, там, где лес чуть отступает от дороги где на пятьдесят, где на сотню шагов. Достаточно, чтобы разогнаться мощному жеребцу Дестрея. При этом все полторы сотни всадников растянулись в тонкую линию, приготовив для тарана длинные пики, и отступили как можно глубже в тень деревьев, надеясь, что увлеченные преследованием татары их не заметят. Ведь действительно, спеша за казаками, поганые не заметили ратных в вороненой броне, ставших к тому же с солнечной стороны. она настигнуть донцов ордынцы так и не смогли. Как только последние русичи втянулись в узкий проход, вновь стиснувшего дорогу леса, специально отреженные воины тотчас натянули над ней веревку. Невысоко, ниже уровня человеческого колена, так, чтобы разгоряченные скачки всадники ее сразу-то не заметили. А чтобы не рвануло в руках, заранее заготовленные узлы не очень туго обвившие древесные стволы Ротники вставили дополнительные подпорки. Вовремя. С диким ржанием полетели на земь татарские скакуны, столкнувшись с неожиданным препятствием. Полетели вместе с наездниками, мгновенно создав на сузившейся дороге месиво из людских тел и тел покориченных животных. «Ну, братцы, с богом!» «Север! Север!» отозвались древним боевым кличем северян старые дружинники, поддержали его на воспеченной гриде казаки и полторы сотни бронированных витязей рванули к ворогу, разгоняясь с каждым ударом сердца. А татарам одеваться некуда. Впереди пробка из полетевших наземь, сломавших ноги лошадей и оглушенных, от той и покалеченных всадников. Позади напирают ордынцы, еще увлеченные преследованием, и неосознавшие, что роли уже поменялись. С правого же бока густая чаще а с левого — русичи, разогнавшие тяжелых скакунов до галопа. — Паула! — Север. Гулямы рванули навстречу дружинникам, решившись драться до конца. Но их храбрость подарила ордынцам лишь честную воинскую смерть. Всего пара-тройка с резней настигли свои цели, поразив кого из дружинных в открытое лицо. Остальных женокеров ждал скорый конец на граненных наконечниках русских пик. Удар. Копье с силой рвануло в руке твердила Михайловича, Но узкое остырье уже вошло в тело татарина пониже груди, легко пробив и плетеный калкан, и стеганку, и человеческую плоть. Ордынец бессильно пытался увести удар пики, пытаясь рубануть древку но только вскользь его зацепил. По скорость разгона и проникающая мощь удара оказались таковы, что наконечник вылез из спины нукера, пронзив того насквозь. Только обратно уже не вышел. Выпустив из рук копье, Воевода тотчас рванул из ножен слегка искривленную русскую саблю. Едва успел прогнуться назад, откинувшись спиной на заднюю луку седла. Так твердило спасти от увесистого навершия шипованной булавы, летящей в голову справа. а Распрямившись, воевода стремительно рубанул вдогонку рванувшему вправо татарину, дотянувшись самым острием сабли до открытой шеи ордынца. Стремительная ошибка закончилась гибелью головной группы преследователей как минимум двух сотен поганых. Сам таран и последовавшая за ним рубка длились всего несколько ударов сердца. После чего, развернув лошадей, дружинники начали добить татары на заросшую лесом дороги, исключив саму возможность обойти себя с крыльев или зайти в тыл. В то время как спешенные казаки, хоронившиеся до того в лесу, принялись обстреливать невольно замершую колонну степняков. Но спешились не все. Младшая дружина ждала своего часа в неглубокой балке с покатыми склонами, поросшими, однако, могучими дубами. Последнюю надежно закрыли русичи от глаз неприятеля развесистыми густыми кронами, оставив значительное пространство для движения всадников промеж могучих кряжистых стволов. А когда в полутора верстах впереди раздался далекий сигнал рога, дружинники покинули свое убежище и ударили хвост татарам. Но это они думали, что ударили в хост вражеской колонны, но копейный напуск внезапно выскочивших из балки отроков прошел успешно. Разогнавшись, казаки врезались в гущу татар, сжав копья двумя руками и находя цели в каждым своим уколом. А когда пики застряли в телах вражин или древки их сломались, дружинные выхватили сабли, палицы и чеканы, принявшись безжалостно сечь поганых в ближней рубке зачастую выигрывая первые схватки за счет лучшей брони и выучки. Потом, правда, пришла усталость, а за ней смерть от летящих в упор стрел или стремительно мелькающих сабель в руках свежих нукеров. А потом пришло и понимание того, что в засаду, рассчитанную на две тысячи татар, самая большая, поскольку еще мог отрядить хан на преследование елецких беженцев, попала куда больше поганых. Да, передовой отряд, отрезанный от основных сил младшей дружины и успешно истребляемый бронированными витязями старший, буквально обречен. Там ведь еще и срезни казачьи летят и давали не за каждого дерева. Да только обреченная и младшая дружина, ставшая на пути тысяч степняков. И отроки ее тают с каждым ударом сердца, словно ледяной затор под напором потеплевшей весной воды. Твердила Михайлович осознал свою ошибку слишком поздно. Но разве мог знать воевода планы Тахтамыша, что, прорвавшись за бродою на сосне, тот собирается выманить великокняжескую рать к вельцу, подготовив засаду на пути Донского? Что хан вожжелал разорить Пронские и Рязанские земли, вынуждая Дмитрия ивановича идти на помощь к князьям-союзникам? И потому послал в сторону Пронска полтумина степняков. Разве мог знать воеводу что сам Тахтамыш выступил следом со основными силами Орды? и что хан оставил для осады Ельца лишь четыре тысячи уцелевших черкесов до да две тысячи спешенных лучников и мастеров осадного дела, присланных из Турана. Даже пушки Тюченги Тахтамыш забрал с собой, побаиваясь исхода решающей битвы после потерь на сосновских бродах. Но когда впереди на дороге в шагах в пятистах прозвучал прощальный отзыв круга, известив твердила, что гибнут последние отроки, воевода осознал свой просчет осознал, что елецкая дружина выбрала противника себе не по зубам. Однако ведь и это обговаривалось с князем. А потому теперь, твердила Михайлович, вновь достал свой рог и протрубил в него вначале два раза. А затем, спустя короткий промежуток времени, еще трижды. После чего воевода, воздев над головой окровавленную саблю правой, налившуюся уже каменной тяжестью рукой, зычно воскликнул. «Вперед, братья! Последний рывок! Нужно выиграть казакам время!» На полсотни воев поредела старшая дружина. Свыше версты прошли вперед гриди в упорном ближнем бою, прошли по телам целые тысячи поганых. Конечно, им помогли и казачьи лучники, но все же смертельно устали витязи, израненные в посеченных бронях, и все одно упрямо рванули они вслед за вождем. Зная, на что идут и какой конец их ждет, но ведь в обозе на полуночь коломни уходят и их семьи, Оказывайте, уже приешно рубить с засеку на дороге за спиной последних фиолетских бояр, да собирать татарские срезни. Твердил Михайлович, выиграет для них время, обязательно выиграет. А когда оно, наконец, истечет, поганые упрутся в свежее укрепление, вынужденные ломиться в лоб. В лоб сквозь густые кроны павших деревьев и бьющие упор казачьей срезни. А когда этот рубеж падет, будет уже слишком поздно. Беженцы из вельца успеют уйти от погони. Этот день русичи точно выиграли для своих родных. Но ведь это не конец. Ибо Тимофей Болдырь уведет на полуночь в обозу сотню своих лучших лучников. Это для него трижды прогремел напоследок рок воеводы. По дороге от вельца к лебедянскому броду через дон, тянущийся без малого семьдесят верст, есть еще три-четыре верных места, где, возможно, будет рассыпать шипы рогульки или натянуть веревки да спрятать лучников, действуя наверняка. Если получится, сотни истребит летучие татарские разъезды, чуть замедлив противника. Но главное — брод у места впадения в дон реки Лебедянки. Его казаки перекроют надолбами и постараются еще хоть немного продержаться, прежде чем татары прорвутся за речный рубеж. Конечно, стоило увести дружину сразу к лебедянскому броду, но твердила, был практически уверен в том, что погоня ордынцев будет слабее и многочисленнее, что он сумеет истребить передовой татарский отряд, а уж после, устроив на дороге еще пару искусных засад, отступит к броду с уцелевшими воями. А то и вовсе будет действовать у Ильца, беспокоя хана частыми болезненными вылазками казаков. Чем самым воевода надеялся помочь обреченному на его взгляд городу и гарнизону. А заодно уж и князю Федору, коему утвердила Михайлович, по-настоящему верен и предан. Да так, очевидно, было бы лучше. Но подставив верхний блок сабли под удар очередного татарина, воевода понял, что ни о чем не жалеет. Что все равно он сделал все правильно, пусть и не совсем верно. Но вдруг татары нагнали бы дружину на тракте и вынудили бы принять бой на открытой местности, что тянется за чернолесом на многие версты. С громким лязгом встретились русские и туранские клинки, и сабля гуляма, выкованная из худого железа, лопнула, верхняя часть ее отлетела в сторону. Воевода, приподнявшись на стременах, тотчас рубанул с протягом наискосок, распластав тело Поганова. «Север!»